Глава 19. Ехать было не так противно, как я подумал первоначально. Моя охрана оказалась не такой уж приставучей и плохой. Просто я их не сразу понял, не сразу догадался, но это были парни из рода Тин. Именно того, что должны были меня охранять. Неужели Вен Дунь смог найти общий язык с Таулонгом, думал я. Только вот от этих размышлений меня отрывали разговоры охраны. Это были не просто охранники. Это были те, кто прошел наемническую вольную в роду, которую отлучили от клана. Те же клановые, но выполняющие особое поручение. И относиться к ним, как к обычным охранникам, было бы неправильно. Крайтин. Этот болтливый парень все пытался завязать со мной разговор и выдавить хоть слово. Вот только я никак не реагировал. Раз сказал наставник скрывать свою личность и молчать, пока не покинем клановую территорию, то так тому и быть. К тому же было не так уж и скучно. Я, конечно, преимущественно смотрел в окно, но на различные истории, как правило, улыбался краешком губ. Именно это и подзадоривало мужчину. Постепенно и его коллеги оказались втянуты в разговор. Они то подбадривали его, то отпускали. Было смешно, но я чувствовал себя идиотом. Одно хорошо, ко мне никто не приставал. Это были просто разговоры, беспошлость, а так, чтобы не было скуки. И вскоре мне оказалось понятна его настойчивость. Охранники сами ей рассказали. Оказывается, в свободных землях найти себе спутницу не так-то и просто. Особенно клановую. Для всех холостых встал острый вопрос о второй половинке. Узнав, что им предстоит охранять таинственную незнакомку, все трое напросились к ней на защиту. Даже машину выбили большую. Не на стандартных два, а на четыре места. Мне стоило больших усилий не засмеяться, когда я представлял их лица, когда они узнают о том, что под личиной незнакомки скрывается мужчина. Тем не менее, я не пытался их остановить, даже просто снять парик. Просто слушал и смеялся про себя. Да и, признаться, по прошествии времени я не уловил особой пошлости от парней. Кстати, рассказали мне недавно интересную историю, взял слово Крайтин, про Россию и их виртуозов, Я смеялся долго, не мог остановиться. но Внезапно машина стала останавливаться и прижиматься к обочине. А потом мы и вовсе съехали на какую-то поляну и стали полукольцом. К моей двери подошел Йо Луни и открыл ее. «Ну, как вы тут, госпожа?» — сказал он даже участливо. А над губой опять появилась ямочка. Я поднял большой палец вверх. Ведь и вправду, все было более-менее нормально. Если сидеть, то ничего не натирает и не мешает. Можно спокойно слушать истории, пить холодный сок из мини-бара, работающий кондиционер позволил расслабиться окончательно. Да я громкую связь включил и все слышал. Уже в открытую улыбнулся он. Ты такой популярностью точно никогда не пользовался. Мы уже там, где нас сложно отследить. Вот одежда, переодевайся. Ну наконец-то, сказал я, вылезая из машины и снимая с головы парик со шляпкой. Э-э Только тихо смог простонать Крайтин. «Я же говорил, что он не заметит», — сказал один из тех охранников, что сидели напротив. И они оба засмеялись. «С тебя десятка». «Да не жалко», — сказал другой и протянул ему бумажку, после чего они засмеялись с новой силой. Крайтин посмотрел на меня, потом на них, и потом опять на меня, и накинулся на них словесно. «Вы все знали? Почему издеваетесь надо мной? Опозорили на весь клан». «Ничего мы не позорили, мы поняли в процессе, но ты так был увлечен, что мы решили тебе не мешать», — сказал тот, что проиграл. «Могли бы и мне сказать, что поняли», — возмутился он. «А мы и сказали друг другу. Кто виноват, что ты не разглядел, как мы общаемся знаками?» Я не встревал в их разговор, уже все снял с себя, сложил в сумку и начал одеваться. «Куда мы едем?» — спросил я наставника. «На твою новую землю». «На разработку кремния. Там нас никто не ждет», — ответил мне наставник. «А как же то, что эта земля только-только стала нашей?» — уточнил я. «Неужели там не найдется шпиона, который доложит о нас своим хозяевам?» «Не знаю. Вен Дунь на месте и сказал, что там есть скрытное место. Кстати, контракт на твою охрану он уже подписал. Сам находится там же». «Понятно», — ответил я, напяливая рубаху, а потом посмотрел на наставника и спросил. «Сколько нам еще ехать?» «Часа три-четыре. Так что развлекайтесь. Компания у тебя собралась теплая, как никогда», — сказал он и засмеялся. Ему вторили два других охранника. «Поехали!» — скомандовал я шутнику и сел в машину. И еще через короткое время машины тронулись. минуту две мы ехали молча. Край смотрел в окно, а два остальных, которые, кстати, так до сих пор и не представились, переглядывались друг с другом и улыбались. «На чем я, кстати, прокололся?» — спросил я у них. «И когда?» до да минут через двадцать», — сказал один из них. «Да и ни на чем, в принципе. Маскировка, отпад. Просто, наверное, это интуиция, хорошее зрение и то, что мы видели лицо полностью в анфас, а не профиль. Край же был увлечен рассказом, к тому же он плохо видит, но сейчас решил, что просто обязан снять очки, чтобы оказаться серьезнее». «Если, когда историю не рассказывал, так в себя бы не уходил, все бы увидел», — поддержал его родственник. «Понятно», — ответил я и позвал мужчину. «Край». «Чего?» — исподлобья ответил он. «Так что там про виртуоза?» — спросил я его. «Чего?» — не понял он. «Что про виртуоза за история была?» — напомнил я. «Я, конечно, уже не госпожа, но рассказываешь ты интересно. А мне не улыбается сидеть и смеяться только над одной историей, как ты меня добивался». «Ничего я не добивался!» — воскликнул он. «Ага, конечно!» — сказал тот охранник, который выиграл. «Если бы сейчас все не прояснилось, ты бы к концу поездки господину предложил руку и сердце». «Ага!» — поддержал его второй. «Тебе же такая жена и нужна была. Ты и чешешь языком, чешешь. Она молчит и только тебя слушает». «Жопу пошли!» — спокойно сказал мужчина и, достав из футляра очки в металлической оправе, надел на себя. «Посидел». Посмотрел на меня, а потом улыбнулся. Короче, история реально смешная. Мне ее рассказывал один наемник. Кстати, из России. Прозвище Бугай. Ты же тоже оттуда? Да, подтвердил я. Мужики, напротив, тоже смеяться перестали и приготовились слушать. Не знаю, что ты знаешь про Российскую империю, поэтому рассказывать буду с подробностями. Хорошо? Уточнил он. На что я просто кивнул. Ну, так слушай. В Российской империи виртуозов достаточное количество, даже более чем. Многим непонятно, откуда это происходит, но их империя не зря носит звание великой страны. У нас тоже есть виртуозы, и они сразу, как и в другом государстве, становятся очень популярны. Получают герб, могут основать свой род. У них, как ни у кого другого, есть возможность возвыситься над всеми остальными. В Российской империи же все по-другому. Там можно быть виртуозом и не привлекать к себе внимания. Не все их знают в лицо, не все их рекламируют. Просто появляется строчка, что в таком-то клане появился виртуоз, и непонятно, кто он. А еще у них есть различные центры для поддержания здоровья. Санаториями называются. В основном они частные клановые, но есть и те, что под патронажем императора. Так вот, в один из таких санаториев пришла весть. Скоро к ним заселится на лечение виртуоз. Все в культурном шоке. Как такое возможно? К ним никогда выше мастера не приезжали, да этого события. А тут такое, раз и виртуоз. Готовились задолго до этого, чтобы все лучшее. И вот долгожданный приезд. А приехали двое. Мужчина и женщина уже в возрасте. Мужчина хоть и седой, но крепкий. Высокий, жилистый. Спина прямая, голос уверенный, глаза чистые. Женщина же с ним была совершенно неинтересная. таких называют «серая мышка». Низкое, лицо невыразительное, на спине теплый пуховый платок. Вдобавок, очки у нее были не такие, как у меня, а на пол с толстыми линзами. Было совершенно непонятно, какая же они пара. Кто он и кто она? Весь санаторий обсуждал их разницу. Вдобавок, она за ним еще постоянно бегала. «Алеша, покушай кашку! Алеша, нужно в душ! Алеша, рубашка не та! Алеша, вечером будет кефир! Нужно обязательно сходить!» Как бы то ни было, но была там у них целитель. Молодая, около 30 лет. Особо из простых, но предприимчивая. Что она думает? Мужчина еще в расцвете сил. Даром, что стар, все-таки виртуоз. Жить еще будет долго. Выглядит хорошо. А с ним это недоразумение ходит. Она бы точно лучше выглядела рядом с ним. Он же однозначно захочет, чтобы рядом была молодая девушка. Клановые заморочки, конечно, есть, но есть и шанс. Стать, если не женой, то любовницей. А понести от виртуоза это и ребенок будет силен, и, может, еще каких щедрот перепадет. По крайней мере, все лучше, чем в санатории оставаться. Подумала женщина и начала планомерную атаку. Начала посещать все процедуры, на которые ходил мужчина. Потом навстречу ему то в столовой, то в парке попадется. Разговор непринужденный заведет. Прошло совсем немного времени, и вот они уже вместе прогуливаются по парку. Смотрят на воду и общаются, пока жены нет. Дошло даже до того, что и под ручку прохаживались. Мужчина расцвел, улыбался всем, каждый день обновки менял. А жена все ходила за ним и причитала Алеша то, Алеша сё. Да и видела она змею, что хотела ее брак разрушить. Правда, смотрела издали, не мешала сильно. Так потихонечку и прошли две недели. Молодая позволяла себе все больше вольностей, а жена больше причитала. Наконец-то молодая не выдержала, вроде все развивается не очень стремительно, ее даже в щечку один раз поцеловали. Вот только если все будет идти таким темпом, то у нее ничего не получится, они к этому времени уже уедут. И виноватой в этом она считала никого иного, как старенькую жену. За время, проведенное в санатории, она, конечно, стала выглядеть лучше, но, тем не менее, определенно проигрывала более молодой. Поэтому молодуха решила поговорить с ней откровенно. Встретила, когда та шла с процедуры, начала разговор. То да сё, у неё чувства. У него тоже, а это мешает. Если жена хочет, чтобы у мужа было всё хорошо, то пусть отойдёт и посмотрит, как оно им. Он виртуоз и достоин большего, и с ней ему будет лучше, чем с кем-то другим. Старушка слушала её внимательно, не перебивала, а когда та закончила, посмотрела на неё с озарением и пониманием и спрашивает, «Так это всё из-за того, что он виртуоз?» «Да», — честно сказала девушка. «Хм». Старушка улыбнулась, прошла мимо молодой и на прощание такая, полуобернувшись, сказала. «Дело в том, что у нас в семье виртуоз — это я, а он лишь учитель». «Ха-ха-ха», — -ха», засмеялись все, даже край. «История была просто исключительной. Такого мне никто не рассказывал. Было реально смешно. Представить такую ситуацию можно было и в Китае, и была бы она не менее смешной, чем это ты ее придумал «Не мог тебе такое никто рассказать», — сказал один из тех, кто сидел напротив. «Да правда же», — сказал Край. «Слушайте еще что вспомнил». Как бы там ни было, дорога пролетела просто быстро. Все же мужики, бывшие наемники, и, поняв, что я не фригидная девица, начали рассказывать совсем другие истории. Были смешные, были серьезные, были грустные. Что-то про свое бытие и жизнь в клане рассказал я. Так время пошло незаметно, была только короткая остановка справить нужду и все. Приехали мы часам к четырем, вот только не сразу. На месте пришлось выйти и пересесть в ждущую нас машину с большими мягкими колесами. Пересели мы не просто так, по карьеру по-другому не проехать. Теперь понятно, где меня будут скрывать. В самом низу огромного карьера, пространство огромное, незамеченным никто не пройдет. «Наставник?» — Не кажется ли вам, что, если что, мы отсюда можем не выбраться? — спросил я его. — Все нормально будет. Пока ты там байки травил, я посмотрел пути отступления и информацию по месту. Здесь три дороги, которые чуть что не смогут быть перекрыты одновременно. Десяток МД и три десятка бойцов на оборудованной позиции. А за подступами следят беспилотники. По ровной местности подкрасться тоже сложно, — отмахнулся от меня Йолунь. «И что, никто не заметит, как в данном районе возросла активность сил клана?» — не сдержал я скепсиса. «Это же нас как минимум демаскируют». «Клан на боевом положении, все силы на местах, а здесь повышенная активность была и до этого. Клан только пришел на эти земли. Здесь охраны в три раза больше, чем где бы то ни было. Небольшой отряд просто потеряется на этом фоне. Чуть больше, чуть меньше. Никто не задумается». — А если задумается, то все равно стараться нужно, чтобы поверить в свои мысли, — отмахнулся от меня наставник. — А это проблематично. — А почему именно карьер? — спросил я его. — Откуда он тут? — А я почем знаю, — возмутился наставник. — Это твоя собственность вообще-то. — Да я не знаю, — также возмущенно ответил я. — Это бывшая разработка кварца, из него делали кремний, да и в готовом количестве его здесь было много, — ответил край. Я был с вандунем когда земли перешли во владение клана. «А сейчас где добывают?» — спросил я. «Сейчас там, километрах в десяти, новый завод и городок с шахтами. Взрывают горные породы и работают с ними. Так им проще и меньше затрат». «А вообще, я не знаю. Нам рассказывали, но я многого не понял». «Понятно», — ответил я, хотя мне было ничего не понятно. Через 10 минут мы приехали. Вокруг больших куч песка стоялись десяток палаток. Чуть в стороне стояла вышка с пулеметчиком и прожектором. Были даже КПП и парк. Все напоминало о том, что передо мной воинское подразделение. Охрана открыла машину, после чего тщательно всех проверили, как и сам автомобиль. А потом нас провели по палаткам. Показали палатки с МД, пункт управления беспилотниками, спальные места, столовую, в которой мы сразу и поели, и, наконец, нашу палатку. Пришел Вен Дунь, рассказал о планах и о том, что сделано. Потом его позвали, и он ушел. «Сегодня тренировки не будет», — сказал лунь «Скоро начнет темнеть, и мы по вспышкам техник станем заметными. Давай-ка лучше глубокой медитации, еда и хороший сон. А завтра с утра начнем». «Хорошо», — сказал я наставнику и сел в позу лотоса. Его предложение было и впрямь не лишним. Организм уже чувствовал легкую усталость. Первые три дня ничего не происходило. Я и Йолунь исправно отрабатывали весь мой арсенал. Он действовал по одному ему понятной методике. И, тем не менее, это было гораздо лучше, чем все то, чем я занимался самостоятельно. После каждого упражнения чувствовалось, как оно шлифуется и становится лучше. Однако мне ужасно не хватало спарринг-партнера, и я хотел проверить на ком-нибудь свои навыки. Однако этого не произошло. Наставник отклонял эти мои невинные просьбы, настаивая на том, что я пока не готов. Новостей из дворца к нам не поступало. Свой коммуникатор я оставил в комнате, а вот Йо Лунь принципиально ни с кем не связывался, чтобы нас не засветить. Ну а на четвертый день с утра неожиданно в нашу палатку въехал старейшина линг «Доброго вам утра!» Словно мы вчера вечером расстались, сказал он. «Доброго!» — ответили я и Йо Лунь. Мы как раз одевались. «Как устроились?» — спросил он нас. «Нормально. Жить можно», — ответил Йо Лунь. «Извините. Чай!» Прозвучало от входа, и молодой парень вошел в палатку, поставил поднос на круглый столик и так же быстро исчез. «Чаю?» — предложил Йолунь, быстро сориентировавшись. «Не откажусь», — ответил тот. Начали пить чай. А Линк стал вываливать на нас нерадостную информацию. Нападавших раскололи, но имени заказчика нет. Конечно, лорд был, мягко говоря, в негодовании, когда общался с нашими союзниками по Альянсу, акцентировал внимание на том, что именно им подобный поворот выгоден. Те, наоборот, хлопали глазами и говорили, что это не они. А лорд Черепаха даже показал в видеодоказательство, что ему подобное ни к чему. Линк протянул нам планшеты нажал на пуск. И там я увидел своего последнего оппонента, который сидел в позе лотоса. А потом мгновенно скрылся за стеной каменных копий. «Говно!» — зло сказал Йолунь. «Теперь понятно, почему им нужна была эта дуэль. «Все из-за того, что он уже учитель!» «Учитель?» — удивился я. «Техника учительская, не самая сильная, но учительская. На каменные колья лучше не попадать. Машину словно разрезает на две части моментально», — сказал Линк. «Это не доказательство, что им не нужно было на меня нападать», — сказал я. «Только вот все увидят обратное. Хотя кто там знает. Пока определиться с виновником мы не можем. Подозреваем всех». «Что делать будем?» — спросил Йолунь. Настроение у него было похоронное. «А что делать?» «Ничего», — ответил Линк также подавленно. «Хорошо, хоть не с пустым кошельком оставили. Первые две победы все перекрывают». «Эй-эй! А что это вы заладили? С чего вы вообще решили, что я проиграю? А вдруг это не он применил технику?» — спросил я. «Вдруг это кто-то другой? Вдруг у него это случайно получилось? Поэтому не нужно мне тут капать на мозги». Давайте сделаем то, для чего мы тут собрались. Выкладывайте свои мысли. Я хочу знать свою тактику на этот поединок», — прикрикнул я на стариков. «Думайте». «Что тут думать?» — зло сказал Линк. «Уже ничего не сделаешь. Еще до того момента, когда мы не начали обвинять в первую очередь клан Золотой Черепахи, можно было попробовать что-то переиграть. Благо нам вроде поверили, что тебя укололи и тебя лечат на источники Вот только мы не можем потребовать больше времени». Теперь уже нет. Не после показанного видео. Да и если бы попросили, что нам делать с этим временем? Я сомневаюсь, что хоть в чьих-то силах, даже будь на то время, подготовиться к поединку с учителем. Нам остается лишь достойно проиграть, но за этим дело не станет. Выйдешь и проиграешь. Наставник? Спросил я Йолуня, отвернувшись от старейшины Линга. Боюсь, он прав. Смотря мне прямо в глаза, сказал Йолунь. У тебя нет и шанса. Я слышал историю или даже байку, не знаю, что это. Только вот там было сказано, что один учитель и ученик смогли победить двух учителей. «Это то, что нужно?» — перебил я его. «Нет», — сказал линг — «совершенно не то. Этих учителей заманили на небоскреб и сбросили вниз. Тут уж без парашюта никак не выжить, никакая защита не поможет. Хотя, думаю, воздушник мог и выжить. Короче говоря, это не то. Нет у нас небоскреба. Да и ты не настолько умел». «Сам того, гляди, улетишь куда-нибудь». «Ладно, понятно. Давайте идти от противного», — сказал я. Мой мозг не хотел сдаваться. За короткий промежуток времени Сиоту Даори стал мне домом, и я не хочу его терять. Я за короткий промежуток времени столького добился не для того, чтобы сдаваться. Еще недавно ветеран был для меня опасным противником. Теперь, после того, как я стал достаточно сильным, неужели я не смогу отстоять то, что считаю своим? Главное — включить мозг. от чего идти?» — спросил Юлунь. «Не помню. На математике так говорили, немного покраснев я. Короче, начнем с того, что вы мне расскажете, что у него за Камантоку. У всех членов клана Золотой Черепахи Камантоку связаны с землей и защитные техники на ее основе. Конкретно главная ветвь не работает с управлением песком, но это скорее второстепенный навык. Основное — это защитная техника каменный шар. Защита стабильно держит удар учителя и среднего мастера. Если твой противник спрячется под защиту, то ты его оттуда уже не выковыришь, пока он сам не вылезет. Применяется не так часто, но я думаю, что в нашем случае он надеется на командоку не будет. У него есть учительская техника, выполняемая на неплохом уровне, и я думаю, он сможет правильно ею воспользоваться. Да и так, на равных тебе будет сложно с ним совладать. Все же ему не нужно на тебя нападать. Просто ждать, когда ты ошибешься, и выполнить удачную контратаку. «Простите, но сколько ему лет?» — уточнил я. «Сорок два года», — ответил Линк. «И что, он в сорок два был ветераном?» — решил уточнить я. «В его годы он должен был дойти до ранга мастер, а не учитель. Может, он неуч?» «Нет, он не неуч», — ответил старейшина. «Просто он не главный сын. У него была другая задача — стать юристом». И он хороший юрист, знает много законов. Через него проходит огромное количество сделок. Я точно знаю, что в этом он хорош. Развитие в боевых искусствах было для него второстепенной задачей. Вот так, не спеша, он дорос до учителя. Получается, у него нет боевых навыков? Задал я еще один вопрос. Получается, его можно обмануть? Арсений, ты не совсем понимаешь, что значит быть учителем. сказал Йолунь, напряженно пожевав губы, и продолжил. Это, конечно, мое упущение. Я не думал, что глубокое понимание нужно тебе именно сейчас. Но сейчас мы этот недостаток устраним. Я не раз говорил тебе, что ранги — нечеткая таблица, которая показывает уровень. Это нечто большее и дающее приблизительное понимание сути. Ветеран может бросать самые сильные свои техники непрерывно в течение 15 минут. Это стандарт. Вот только тот, кто смог выполнить учительскую технику, как минимум переносится в лигу повыше и может работать с этими же техниками по крайней мере минут сорок. И это опять же приблизительно. Так что заставить его выдохнуться ты не сможешь. И если он ударит тебя своей учительской техникой, то защита выдержит разок, и все. Больше ты и сделать ничего не сможешь. Был бы ты ветераном, еще бы куда ни шло. Но ты воин. Хорошо, не так. — Сколько его хватит на использование учительских техник? — спросил я его. — Ну, — задумался Йолунь, — если он и впрямь только получил ранг, а не скрывал, то, думаю, раз на десять. — Вот и возьмем это за эталон. — Вы сами говорили, что все зависит от того, какими навыками обладает мой противник, — воскликнул я. — Что ты возьмешь за эталон? — уточнил старейшина. — Что мне нужно пережить десять его учительских ударов, — ответил я. бред «Даже если бы ты был ветераном, это бы звучало фантастически. Чем выше ранги, тем больше между ними пропасть», — сказал старейшина. «Тогда нужно опять ехать на гору Маньека или в другое место и повышать мое слияние со стихией», — воскликнул я, не желая сдаваться. «Дурак!» — воскликнул наставник. «Ты еще не переварил то, что взял в прошлый раз. Или у тебя вообще ничего не получится, или стихия сожжет тебя изнутри. Толку в любом случае будет мало». «Хорошо», — совершенно не обиделся я. «А как насчет его тактики? Вроде вы говорили, что те, кто использует стихию Земли, довольно медлительны». «Не все», — отозвался старейшина Линк. «У этих Камантоку завязано на Землю. Они с Землей с детства живут. К тому же, получив новый ранг, он и сам переходит в новое состояние. С телом происходит трансформация. Учитель сам по себе более сильный, резкий, быстрый». «Для техник он использует землю вокруг», — уточнил я. «Да, использует», — подумав, сказал старейшина. «Это, кстати, еще один усилитель для него. Вы будете сражаться на земле. Были бы возле туч, пусть и небольшое преимущество, было бы у тебя. Ну и пусть с ним», — пробормотал я, увидев, пусть и маленький, но шанс. «Старейшина, вот вы как думаете, то, что они скрывали от нас, что он учитель, это подлость?» «Конечно, подлость», — зло сказал линк Они нацелились на источник и провернули свой план. Мы сами попали в ловушку, хотя, если бы не чья-то жадность, мы бы могли остаться вообще без доходных предприятий. А так хоть удар будет не самый сильный. «А что, если мы тоже пойдем на подлость?» — спросил я. «Нам помогло бы только твое убийство, но в договоре есть такой пункт, что в таком случае земли сразу переходят к ним. Наместник за этим проследит точно». — А вот какая такая подлость может нам помочь победить? Я даже такой не знаю, — отрицательно покачал головой старик. Расстроился. Видать, ехал и надеялся на чудо, что у нас есть козырь в рукаве. А его-то и нет. — А что если... — я показал на свою шею. — Тао Лонг не пойдет на такое, — сказал старейшина. — Избавить тебя от подавителя будет уроном его чести. Ведь именно из-за того, что ты в нем, ставки так высоки. Жаль, конечно, но попытаться стоило. Поэтому я сказал то, что придумал. Нужно добавить в песок на арене металлическую стружку или металлический песок. Если у него защита будет пропускать электрический ток, то мне все равно, какой он там защитой пользоваться будет, — довольно сказал я. На арене еще с прошлого раза рассыпан железный песок в таком количестве, чтобы не сильно отличаться от песка, и больше будет уже заметно, — ответил Линк. «Да и не пробьешь ты его защиту», — сказал наставник. «Для молнии наибольшую проблему представляет Земля». Она не проводит электричество, и столь малое количество металлического песка не сможет тебе никак помочь. Слишком большое расстояние между песчинками, так что ничего не получится. — Ну а нет такого материала, который и выглядит, как песок, и электричество проводит? — спросил я. — Конечно, есть. Ты стоишь на нем, — ответил от входа в Эндунь. — Чего пришел? — делано равнодушно, — сказал Линк. — Соклану помочь. Так и стал невольным свидетелем ваших слов. Делано равнодушно, отмахнулся мужик. А я понял, что между Лингами и Тинами — любовь. «Что за материал?» — спросил я его, пока Линг не начал на него опять наезжать. «Как что? Кремний — это же полупроводник. Он проводит электрический ток при нагреве», — ответил Вендунь. «А ты откуда знаешь?» — спросил Линг. «Химик, что ли?» «Да нет же!» — отмахнулся Вендунь. «Никаких химиков. Я же первый, кто сюда приехал от клана». Таулонг мне мгновенно сообщение отправила а я со своими людьми тут как тут, чтобы никто ничего разворовывать не стал. На заводик вот зашел, посмотрел, что там делают, спросил, мне и объяснили. «А он выглядит как песок?» — задал я интересующий меня вопрос. «Где-то нет, где-то да, там разные породы мне показывали. Если измельчить, то получится похоже на песок», — ответил он. «Можно попробовать», — подытожил ее Лунь. «Хорошо, допустим». — сказал после минутного раздумья Линк. — И что дальше? Неужели вы думаете, что он сможет так долго продержаться против учителя? — Я думаю, вот что, — сказал наставник. — У нас есть малюсенький шанс. Давайте рассмотрим вот что. Пусть Зимин Ранье и стал учителем, но примем за факт, что он сильный ветеран. Тогда маленький шанс есть. Основа нападения на него будет ближний бой на средней и короткой дистанции с помощью продвинутых электрических перчаток и редких молний, чтобы его расшевелить. Проблема была в слабой проводимости песка. Но если кремний и впрямь эту проводимость повысит, будет просто здорово. К тому же на арене должно быть тепло, а земля мокрая, и под ареной должны быть проложены крупные медные кабели, по которым мы во время поединка пустим ток. Это позволит Арсению больше и сильнее атаковать и создаст дискомфорт для противника. «Это нарушение правил», — зло сказал старейшина. «Нарушение правил — это когда воин выходит на дуэль против учителя. Это просто обман. Разница между Раньей и тобой такая же огромная, как и между ним и тобой. Но он почему-то выбрал пацана, а не тебя. Ток все равно будет уходить в землю, его никто не заметит. Он просто будет еще одним камушком на нашей стороне весов». «И ты думаешь, он сможет победить?» — спросил Линк у Йолуни. «Не знаю. Мы просто создадим возможности будем в него верить». — ответил один старик другому. — Ты сам знаешь вероятность такого исхода. — Хорошо, — сказал Линк. — С лордом я объяснюсь сам и подготовлю кремнии и все остальное. Вы же тренируйтесь. Сами. Со стихией земли у меня никого нет. — У меня есть, — сказал Ван Дунь. Учитель. Очень подвижный и сильный. То, что нужно. — Отлично, — сказал Линк и поехал к выходу. — Подождите, — остановил я его. — Еще нужен Дьян со всеми его примочками. «Мне нужна максимальная скорость и подвижность». «Сделаем», — сказал старик и выехал на улицу. «Кажется, он смирился и сделает то, что должен», — подумал я, вставая. «А я сделаю все, что зависит от меня».